Андрей Шоперт, Дурень, Книга 6, Тайфун. Глава 1. Событие первое. Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден. Эрнесто Че Гевара «Скажи мне, англичанин, в чем сила?» Но уж очень хотелось Сашке сказать чего-нибудь эдакое, чтобы потом цитировать начали. И не мог сам придумать, все про меч да про бога, который с нами. Тупой, видимо, не Клаузевиц. «Сила?» Адмирал Дэвид Прайс застрелиться не успел в этом плане бытия и теперь стоял на полу Бегретты вместе с капитаном Леандро Джорджем Кингом перед Сашкой и глазами лупал, оглядываясь постоянно. Видимо, вундервафлю шукал, что помогла безмозглым русским одолеть его. «Ну да, сила. Почему мы вас побили?» «У вас больше кораблей, у вас больше орудий». Рядом с тем местом на баке, где Сашка и принимал делегацию, стояло 80-фунтовое орудие. Максимум, на что пока тульский оружейный способен. На него англичанин и кивнул. «Это на поверхности, глубже копни». Сашка смотрел на старичка молодящегося, затянутого в облегающий мундир и испытывал жалость даже к побежденному. «Ты сюда зачем пришел? Эскадру привел?» «Война? Я получил приказ. Это ваш единственный форт или порт на Восточном океане». «И как это мешает англичанам?» «Ах да, там у вас в парламенте боятся усиления России на Дальнем Востоке. А чего американцев не боитесь? Они пищат, но лезут на Тихий океан». «Справимся с вами и займемся ими». скинул головёнку контр-адмирал Прайс. «А сила, дорогой Дэвид, в мотивации. Мы тут за своё бьёмся, за правду, а ты захватчик. Ни у кого не получалось Россию захватить, и у вас не получится. Я знаю, зачем вы здесь на самом деле. Боитесь за свои колонии. Гонконг, Сингапур, Австралия, Индия. Все я их разграблю и уничтожу». Все оборонительные сооружения снесу к чертовой матери. И это благодаря тебе. У меня на все хотелки кораблей не хватало, а теперь ты мне четыре отличных корабля пригнал сюда. Спасибо тебе, Дэвид. Большое человеческое спасибо. Без твоей помощи многое осталось бы в планах. Буду ходатайствовать перед императором Николаем Павловичем о награждении тебя орденом. Больше твоего превосходительства России еще никто не помогал». «Вы русские!» — взвизгнул несостоявшийся самоубийца. «Да подожди, дорогой Дэвид, не все сказал». «На этом...» — Сашка обвил руками плененные корабли англо-французской эскадры. «Твоя помощь России не заканчивается. Все пленные матросы будут переправлены частично в Николаевск-на-Амуре, строят там укрепления и новый порт России на Тихом океане. Частично здесь строительством крепости займутся. А вот офицеры...» и вы вдвоем с контр-адмиралом Агюстом Фебрье-Диспуантом будете строить укрепления на острове Хоккайдо. А то у нас, русских, дурная черта есть, присмыкаться перед Западом. Оставь я вас за Войко или Муравьеву, передай, и они вас с почетом в Петербург отправят. А наш царь-батюшка отпустит вас, да еще бал в честь этого даст. Хрена с два. Будете пять лет горбатиться на Хоккайдо. Будете там строить крепости». потом дома крестьянам. Нужники научим вас строить. Насыщенная жизнь вас ждет. А через пять лет высадим на один из островов Курильской гряды и инструменты дадим. Обживайтесь. Да ты!» — это гальский петушок вскинулся. Третьим в компании побежденных был французский адмирал Фебурье-Диспуант. Все, все, последнее было шуткой. Отработайте пять лет на стройках народного хозяйства и на свободу с чистой совестью. Высадим вас в Гонконге». На самом деле отпускать врагов, знающих про Хоккайдо и про то, какие там укрепления, Сашка не собирался. Именно, как говорил, так и хотел поступить. На эту руб высадить и забыть. Но чтобы человек работал хорошо на стройках пятилетки, У него морковка в виде свободы должна перед мордочкой болтаться. Четыре корабля союзной эскадры сейчас стояли на рейде перед Петропавловском. Самым ценным приобретением был французский фрегат «Форд». Он и больше остальных, и орудий на нем целых 60. Пусть и мелкие пушчонки в основном 24-фунтовые, но это 60 штук. Повернись он бортом к Гонконгу и выпусти 24 ядра в одном залпе, и нет береговой батареи. Там ведь англичане затеяли грандиозную перестройку и ничего пока не успели сделать. Орудия стоят на открытых позициях, а вместо укреплений разбивают сад. Ну-ну. Вторым по значимости был английский трофей. 50-пушечный фрегат 4-го ранга Королевского военно-морского флота «Леандр», длиной 181 фут, 55 метров. Оба эти фрегата больше богинь. Плюсиком имелся небольшой брик авиза французов «Облигада» с 10-24-фунтовыми орудиями и двумя 32 фунтовыми У англичан плюсом 38-пушечный парусный фрегат Королевского флота Тринкомали. длиной 150 футов и 4 дюйма, 4,5 дюйма, 45,83 метра. Команды уже снимали на шлюпках и ботах в Петропавловск. Одновременно на них высаживалось по паре десятков человек со всей флотилии, с каждого из десяти кораблей, что Виктор Германович с собой привел. Один черт, народу было мало, и Сашка хотел переговорить чуть позже с генерал-майором Василием Степановичем Завойко, О наборе добровольцев из защитников Петропавловска. Теперь на город точно в ближайшее время никто не нападет. Ни у англичан, ни у французов от Ванкувера до Гонконга нет военных кораблей. И в ближайшие несколько месяцев не будет. Это ведь не меньше, чем полгода из Европы гнать сюда корабли. Так их там лишнее еще найти надо. Ну и нужно же получить известие, что нет больше эскадры Прайса в этих водах, Тоже мгновенная информация не долетит. Уж месяц, а то и три точно понадобится. Завойка людей дал, с неохотой и мало. Всего сто человек с хвостиком. Ему полторы тысячи пленных Сашка отдал, а он жмотится. А если с Индии или Австралии сюда английские военные корабли придут, как мне защищать уверенный государем город? Губернатор Камчатки от радости, что Сашка разбил неприятеля, не прыгал, попенял, что не предупредил, что раньше на неделю не прибыл. Семь человек у него на первой батарее погибло. Доводы адмирала, князя Балаховского, что неприятеля нужно обязательно было запереть в Авачинской бухте, чтобы ни одному кораблю не дать уйти, смахнул с доски, типа «главное отбиться было, люди вон еле живы после месяцев аврала». Сашка с ним спорить не стал. Зачем объяснять, что оборона Петропавловска – незначительный винтик в плане человеку, который полжизни на этот город положил – бессмысленное занятие. «Все, что не делается, Василий Степанович, все к лучшему. Зато теперь это настоящая крепость. А сейчас полторы тысячи пленных вам еще лучше тут помогут обосноваться. Оставляю вам Брика виза французов «Облигада», И шхуну «Салвадор», и транспорт «Двина» у вас есть. Как раз для сношения с Охотском и Муравьевым в Николаевске хватит. Поделитесь с ним пленными. А остальные корабли я забираю. У меня теперь своя война с Францией и Англией.